Альтиметр показывал, что мы быстро теряем высоту. Мне вдруг захотелось вызвать пилота, хотя я и сам не знал, зачем. Я сразу же взглянул на переговорное устройство. Но его провод был так перекручен, что его пришлось бы слишком долго распутывать. Кроме того, я не знал, где находится переключатель. Все эти мысли промелькнули у меня в голове за какую-то долю секунды. Вернувшись на место, я принялся судорожно подключать свой собственный ларингофон. Занимаясь этим, я через прозрачный колпак блистера выглянул наружу и ужаснулся. Земля была уже совсем близко. Нажав кнопку переговорного устройства, я сказал «Выпусти закрылки». Не успел я договорить эту фразу, как закрылки уже начали выдвигаться. Схватив ремень безопасности, я тут же пристегнулся к креслу. В это мгновение меня изогнуло в три погибели. Прижав подбородок к коленям в таком положении, я оставался примерно с полминуты. В голове мелькнула мысль «это конец». Когда я смог, наконец, поднять голову, в глазах стоял туман. Однако было ясно, что мы летим в горизонтальном направлении. Оглянувшись назад, я увидел поднимавшееся к небу длинное облако пыли, которую поднял наш самолет. К счастью, перед нами не оказалось никаких холмов. Когда мы вернулись на аэродром, инструктор умолял нас его не выдавать. Через несколько дней, как я слышал, его понизили в звании с подполковника до младшего лейтенанта. Насколько мне известно, наш самолет так больше и не полетел, придя в полную негодность. Крылья его были искривлены так, что их кончики оказались примерно на фут выше, чем нужно. Что же касается происшедшего инцидента, мне сейчас кажется, будто кто-то или что-то подсказало мне тогда, что делать. Выпустить закрылки в той ситуации было довольно нелогично. Но, очевидно, тот, кто мне помогал, лучше разбирался в полетах, чем я, или весь наш экипаж. До того страшного дня я не верил ни в какие сверхъестественные явления. А вот с тех пор верю. Дейл Гарбаш, Кент, штат Вашингтон, февраль 1997 года. Небесный эскорт. В 1941 году я лечилась от туберкулеза в одном из санаториев. Однажды ранним зимним вечером я с наушниками на голове лежала в своей палате и, слушая любимую музыку Коула Портера, лениво наблюдала за проходившей мимо окна процессией, которая состояла из людей в белом. Все они двигались медленно, причем четверо шли гуськом, тогда как двое других поддерживали кого-то третьего. И только когда процессия прошла мимо, до меня вдруг дошло, что все это не могло быть реальностью. Моя палата находилась на втором этаже и не имела балкона. Я рывком вскочила с постели, испугавшись до такой степени, что едва могла дышать. Включив свет, я неистово зазвонила в колокольчик, но никакого ответа не получила. Через некоторое время, показавшееся мне вечностью, я все же успокоилась и начала размышлять над тем, что видела. В конце концов я решила, что на некоторое время задремала, и все происшедшее мне просто приснилось. Появившаяся, наконец, сестра принялась меня обронить, но потом, увидев, что я нервничаю, дала мне успокоительное. Когда же я спросила ее, почему она так долго не приходила, сестра ответила. Дежурные сестры были все заняты. Мы пытались спасти маленькую мексиканку из палаты номер 283. Она только что умерла. Я сразу поняла, что мне позволили увидеть, как небесный эскорт провожает ее к Всевышнему. Гейтер, Вейкини, штат Канзас, июнь 1955 года. Меня спас мой двойник. Должно быть, двойник был у меня с самого рождения. Сначала я не отличала его от других детей».